Глава 12, в которой рассказывается, как я чуть не посадил собственного дядю. Когда мне исполнилось 16 лет, отец повез меня в гости во Львов к нашему дальнему родственнику по материнской линии дяде Максу. Дядя занимался тем же, чем и папа. То есть расхищал социалистическую собственность. Разница заключалась только в том, что если папа из-под тишка тырил кожу, то дядя Макс зычно и громогласно воровал меховые изделия. Можно сказать, что дядя Макс являлся меховым королем Львова. Папа его ревновал, но относился к нему с профессиональным уважением. Как относится, скажем, доцент маленького захудалого городка, к профессору МГУ. То, что дядя Макс Король чувствовался во всем. В манере общаться, в одежде, в том, как он держал папироску. А уж квартира... Да что там говорить, если мы жили в чудовищной халупе с ночным горшком под кроватью, так как уборная находилась в соседнем дворе, метрах в пятидесяти от нас, то дядя Макс напротив в шикарном доме с мраморным подъездом, с тротуаром, вымощенным аккуратной плиткой, внутри люстры, канделябры, бархат, хрусталь, ванная с горячей и холодной водой, итальянский тюль, в общем, куда ни глянь, что не вещится, плевок. папе в лицо. И это, заметьте, в 1953 году. Даже я, будучи пацаном, почувствовал разницу «а уж папа». Дядю Макса я не видел много лет, пока, будучи студентом третьего курса, не попал с киноэкспедиции в Карпаты. Сначала мы жили в заброшенной деревеньке над рекой Тиссой, и называлась эта деревенька Пилипец. Евгений Яковлевич Вестник сразу же переименовал ее в Пилипоц. Название закрепилось в нашем языке намертво. А через месяц вся группа перебралась в Ужгород. В конце 70-х Ужгород считался почти западным городом «магазинчики, каф Кафешки уютные улочки поселили нас в самом центре в гостинице Верховина, а внизу ресторанчик. Каждый вечер, чувствуя себя миллионером, я с трешкой в кармане спускался вниз, заказывал бутылочку сухого, мясо по-карпатски и поедал все это великолепие под аккомпанемент замечательного цыганского ансамбля. Теплый воздух пьянил и без того пьяную голову, а присутствие девушки Лиды Брель моей командировочной пассии делало жизнь бесконечно прекрасной. Вскоре из-за болезни оператора был объявлен недельный перерыв, и я решил смотаться в кишинёв Самолет улетал из Львова в 23.30. Надо было добираться до Львова. Я поехал на вокзал поздно, на автобусную станцию опять опоздал. Что ж, думаю, встану на дороге и буду голосовать. Машин было много, благо Ужгород находился на границе трех европейских государств — Румынии, Венгрии и Чехословакии. Итак, машин было много, и все преимущественно иностранные. Ну, я, естественно, как политически грамотный на иностранные не смотрю. Только на наши. Как завижу «Жигули» или «Волгу», ручки вверх и голосую. Но наши машины меня в упор не замечали. Игнорировали, можно сказать. А время-то идет, а ехать-то надо. А, думаю, черт с ним. Будь что будет. Кто остановится, на том и поеду. И уже поднял руку стационарно, как памятник. Не опускаю. И что вы думаете? Не прошло и пяти минут, как останавливается Мерседес. Черный, блестящий, с западно-германскими номерами. Дверца открывается, я в нее шасть, а там... Три немца. Молодый, симпатичный. Ну, думаю, вот сейчас-то мой немецкий, который я в школе изучал, и пригодится. И на чисто западно-германском, сразу так в лоб без обидняков. Гутен так! И приосанился, мол, знай наших. Они мне тоже гутен так! И я им снова гутен так! И они мне гутен так! И тут я понимаю, что мой школьный немецкий совершенно выветрился из мозгов. И кроме пресловутого гутен так, я больше ничего вспомнить не могу. Замолчал. «Ну, едем мы». И молчим уже все вместе. Я, правда, хотел еще разок с ними поздороваться, но потом подумал, что они могут принять это за издевку. Опять молчим. Тут рядом сидящий немец, очевидно, чтобы поддержать разговорчик, переходит на английский и говорит «Шнапс, плиз». «О, ес», — влет отвечаю я ему. Откуда-то вынимается кофейная чашка, и туда заливается водка. Граммов 150. Выпил и «О, чудо!» Чувствую, как в мое одурманенное сознание величаво и медленно, как огромный фашистский дирижабль «Цепелин», плывает напрочь забытый мной немецкий, причем в каске. И понеслось. Политические анекдоты, то да сё, одним словом, буйное вперемешку со шнапсом веселье. Вот так вот с песней и танцем мы подъехали к КПП. Толстый гаишник, лучезарно улыбаясь, останавливает машину и говорит «Ваши паспорта, господа». Дали ему немцы свои. Он их посмотрел и также, лучезарно улыбаюсь, обращается ко мне. И ваш паспорт попрошу, хер. Это он хер хотел сказать, а получилось хер. В общем, что подумал, то и получилось, видимо. Ну и тут я вынимаю из штанов свою краснокожую паспортину. А дальше точь-в-точь, точь, как у Маяковского. Как будто ожогом рот скривила господину. Берет как бомбу, берет как ежа. Короче, этот милиционер, как мой советский паспорт увидел, у него рожа вытянулась так, что из шарообразной превратилась в нечто напоминающее стамеску. И он говорит хриплым голосом. Вы, товарищи немцы, а у а вас, господин, попрошу выйти. Так охренел бедняга, что с перепугу перепутал, кто из нас господин, а кто товарищ. Махнул я немцам на прощание и захожу в будку, а там уже другой милиционер по рации наяривает. Сокол, сокол, я чайка, я чайка, сокол, как слышимость? В немецкой машине, следующий в Гамбург задержан некто Совет. Советским паспортом. — Почему некто? — нетрезво возмутился я. — Не некто, а клявер. — Задержан клявер с советским паспортом. Не отпускай до выяснения. — Понял. — Конец связи. Ничего себе, подумал, я конец связи, конец жизни. Не хватало мне за немецкого шпиона проканать и сесть лет на пятнадцать за измену родине. И это за одну поездку на авто, будь она проклята. Через час прикатил мотоцикл с коляской и автоматчиком. Автоматчик мне не понравился. В грозно приказал он, быстро. Но я как мог в лес, и ветейватом от шнапса голосом говорю. А это сержант, между прочим, на самолету опаздываю, а уже полчаса назад должен был в него сесть. Ничего, успокоил автоматчик. Сейчас на Дзержинского два привезем там и сядешь. Приезжай. на эту самую дзержинского 2 вываливают меня из люльки я голову вскинул глядь А там наверху табличка в рамке. А на табличке написано Кгб, города Львова, Украинская ССР. Я как табличку прочел, миг протрезвил. За что, ребята? Я же свой. Сейчас увидим, какой ты свой. Подняли меня на четвертый этаж, а там коридор длинный такой. И лампочка в конце тусклая, и скамейка. Паспорт забрали, на скамейку посадили и сказали: Жди. Ну я жду полчаса, жду час-полтора, но наконец дверь открывается. Мне говорят: Заходите, вхожу, вытянутая пеналом комната. Стол. На столе лампа с абажуром, за столом полковник с уставшим. И благородным лицом мясника. Курите? спросил он, подталкивая ко мне пачку сигарет. Спасибо, не курю, говорю, и вынимаю сигарету из своей пачки. Ну нервничаю же, не соображаю вообще ничего. Значит, по документам вы у нас в Москве учитесь, так? Почему по документам? Я там так и учусь. Без документов, что ли? Вскинул полковник. Да нет, по документам. Я в том смысле, что я не как бы там учусь, а по-настоящему. Ага-ага-ага. Хитро закивал полковник. Учь, значит, учусь. Ага. ага. В значит? Ну да. Ага-ага. И вдруг как заорет резко. А ну, раскалывайся, сучий потрох, как в немецком мерсучке оказался. Раскалывайся, пола, иначе хуже будет. Но тут я окончательно протрезвил. Ну как, ну, ну в кино здесь снимаюсь, точнее, там, ну, сначала в Пилипотце, а потом в Ужгороде, то есть в Пилипце. А вчера оператор заболел. Неделя свободная, и я решил домой поехать. На поезд автобус опоздал, решил на попутке. Голосую, голосую, а наши как-то на зоне останавливаются. А немец, значит, остановился, так что ли? Наши советские люди проезжали мимо, а фрицы, значит, тормознули. Говори, подла, опять вдруг заролон. Тут я залопотал, как зарезанный. Без попутал лукавой, а иначе бы ни по к этой ничуре ни проклятой не сел бы. Вот тебе крест, батюшка. И натурально перекрестился. И то ли от этого перекреста, то ли от того, что устал он, то ли от того, что с самого начала понимал, что все это чушь собачья, только отдал он мне мой паспорт и сказал тихо. — Ладно, езжай, куда собрался. — А куда же я поеду, обиделся я. На самолет я опоздал, следующий только ночью улетает завтра. — остановиться негде? — Нет. И тут я вспомнил про дядю Макса. — Есть, — говорю, — только я не знаю, где он живет. — Ну, — ухмыльнулся он, — это как раз у нас не проблема. Полное имя знаешь? Я напрягся и вспомнил. — Банд Макс Израилевич". «Как-как?» — переспросил он. «Блувбанд Макс Израилевич». «Блувбанд». «Блувбанд», — удивился он. «И как только можно жить с такой фамилией?» «Да, ну ладно». Позвонил куда-то и через минуту принесли ему бумажку. «Вот, бери», — сказал он. «Тут все. И адрес, и телефон. Позвони». Я посмотрел на часы, было два часа. «А, думаю, было не было. Набираю номер «Долгие гудки». Наконец кряк сняли. «Что вам надо в такую позднь?» — слышу я знакомый голос. «Дядя Макс!» — закричал я в трубку. «Это Илья, ваш родственник по материнской линии. Я к вам 14 лет назад приезжал. Можно я у вас сегодня переночую?» «А где ты?» «Я?» — я посмотрел на полковника, тот замахал руками. «Да я это на на танцах. На танцах в два часа ночи удивился дядя Макс. Где ты их нашел? Да тут недалеко. Вы не волнуйтесь, я сейчас приеду. У меня друг пианист, он меня подбросит. И положил трубку. Ну и как мне добираться? Удрученно спросил я у полковника. А на люльке улыбнулся он. «А люльке его везут. Вы проводили меня на улицу, а там тот же мотоциклист с коляской, и, главное тот же автоматчик. Может уберешь пушку? спросил я. Нельзя, важно ответил он. Служба. И вот привозит меня уже к знакомому дому. Те же мраморные колонны, тот же мощеный тротуар, и так вдруг щемяще запахло детством, как будто я вернулся в пятьдесят третий год. А Автоматчик не уходит. Что стоишь ты снова спросил я. Дальше я сам. Нельзя, говорит служба, должен доставить до адресата. Ну пошли, говорю. Поднимаемся на третий этаж, звоним. Дядя Макс открывает и что он видит? Усатого автоматчика и какого-то мужчину в плаще баланья. Очевидно, в этот момент вспомнил он про меховое прошлое, которое трансформировалось в его подкорке в клетчатое будущее. Дядя Макс впал в анабиоз и покрылся потом. А это кто? Пианист, пробормотал он чуть слышно. Что с дядей? удивился автоматчик. «Да это, наверное, от радости», — сказал я. «Не виделись давно, вот он так и среагировал». «А», — сказал автоматчик, — «ну бывает». Дверь захлопнулась, а дядя Макс медленно осел на пол, держась за сердце. «Дай валидол, щенок», — прохрипел он. «Вот он, на тумбочке». Тут в прихожую вошла разбуженная шумом жена дяди Макса, тети Софа. Вошла, и ее глазам предстала замечательная по своему оптимизму картина. Брюнет в баланье с валидолом в руке и полуживой супруг, уютно примостившийся под тумбочкой. Ну, правда, очень миленькая картина. Вроде Иван Грозный убивает своего сына, только наоборот.